неограниченную свободу. Я не терплю церемоний, постоянной опеки гостя, проводов и прочих правил, налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью. О подлый и несносный обычай! Всякий волен располагать собой по своему усмотрению. И кто пожелает, тот углубляется в свои мысли. Я нем... задумчив и замкнут. И это нисколько не обижает моих гостей. А люди общества и дружбы, которых я постоянно ищу, это так называемые порядочные и неглупые люди. Их душевный склад настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди всего многообразия характеров Такой в сущности, говоря, наиболее редок. Это характер, созданный в основном природой. Для подобных людей цель общения быть между собою на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями. Это соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. А в наших беседах любые темы для меня равны хороши. Мне безразлично, насколько они глубоки и важны, ведь в них всегда есть изящество и приятность. На всём заметна печать зрелых и твёрдых суждений. Всё дышит добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах, а в новых законах наш дух раскрывает свою силу и красоту.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 Гипомах утверждал, что встречая на улице хороших борцов, он узнавал их по одной походке. Если учёность изъявляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем её. Разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает. э проявить стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время, а большего мы не ищем. Когда же настанет наш час выслушать её поучения и наставления, мы благоговейно припадём к её трону. А пока пусть она снизойдёт до нашего уровня, если захочет. Еба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 подобными душами. Сладостно мне общаться также с красивыми, благонравными женщинами, ибо и глаза у нас также учёные. Если душа в этом случае наслаждается много меньше, чем в предыдущем, удовольствия наших органов чувств, которые при втором виде общения гораздо острее, Одевают его почти таким же приятным, как и первый, хотя, по-моему, всё же не уравнивают с ним. Но это общение таково, что тут всегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, над которыми плоть имеет большую власть. А в ранней юности я пылал от этого, как в огне. им мне хорошо знакомы приступы нистовой страсти, которые, как рассказывают поэты, нападают порой на тех